Ролевой сдвиг. Как вжиться в свою историю. Ролевой сдвиг — это особый грамматический компонент ажия, который применяется, когда говорящий использует положение тела, наклон головы и направление взгляда наряду с характерными выражениями лица, чтобы изобразить другого человека или объект повествования. Например, при стандартном ролевом сдвиге Плечи и корпус смещаются влево, чтобы обозначить одного персонажа рассказа или участника беседы, а потом вправо, чтобы обозначить другого. Наклон головы и направление взгляда могут быть использованы для иллюстрации роста или авторитета. Скажем, если говорящий то поднимает голову, как будто он смотрит на кого-то выше себя, то опускает ее, как бы обращаясь к тому, кто меньше ростом, Это может означать беседу между учителем и учеником. Опытный рассказчик может использовать ролевой сдвиг, менять выражение лица, скорость, пространство исполнения и амплитуду жестов, добавлять диалектизмы и другие характерные черты, чтобы перевоплощаться в самых разных персонажей. А вы знали, ролевой сдвиг применяется не только в историях о людях. Глухие рассказчики часто принимают нетрадиционные точки зрения, изображая животных, растения, здания и всевозможные неодушевленные предметы, чтобы рассказать многомерную историю.